Лум Лумкричер просматривал данные по выработке бити оператора, и его предварительной кристаллизации. Получалось все лучше, и если бы не реакция пронюхавших о чем-то аборигенов, можно было бы произвести такое количество кристаллов, что Лум Критчер вздохнул и, откинувшись в кресле, прикрыл глаза, фантазируя на тему своего продвижения по службе, наград и почета и, возможно, присуждения пожизненного повышенного лемма, скажем, двенадцатой кондотации, Да, что там, двенадцатый. Критчер открыл глаза и сел ровнее. Наверное, можно замахнуться и на четырнадцатую. Загудел зуммер служебного стационарного аппарата. Слушаю, ответил Критчер. Это Лампеньш, сэр. Начальник поттерн приказал докладывать вам лично о том, что происходит, ну, про активность местных. Докладывай. Ядро активистов, тех самых, куда-то подевалось. В городе мы их перехватить не сумели. Это плохо, пробурчал Лом Ломкричер. Это еще не все, сэр. Потом они попали в видеонаблюдение на шоссе, и мы приказали копам их остановить, и они их остановили. Ты можешь уже сразу перейти к финалу, балбесина, закричал раздраженный Лом Критчер. Я могу, сэр, но начальник приказал разложить все по полочкам, чтобы ничего не перепуталось. Вот я и начал. Где они сейчас? Копов нашли, они едва живые, и машины их там же. «Э, подождите, сэр, не кричите, а то я собьюсь. Потом они поехали дальше и проехали мимо поворота к нам. Заблудились, что ли? Лункричер бросил трубку. Терибальд. Я здесь, отозвался помощник из своего уютного угла. Не в том дело, что ты здесь, а в том, что Поттерн не здесь. Ну, так позвоните ему. Он не берет трубку. Он не отвечает. Ты это понимаешь? Валит все на безопасность. Говорит, общение напрямую в данной ситуации лучше. Он опасается, что у нас может быть шпион. У нас шпион? повторил лом Кричер, поднимаясь с места. Кто тебе сказал такое? Поттерн и сказал. Да что тут вообще происходит? Какому-то Он сказал о начальнику промышленного района не сказал. В этот момент распахнулась дверь, и в кабинет без стука вбежал Потурн. Нашлась пропажа, сэр, прокомментировал из своего угла Терибольд. "Заткнись", оборвал его мкричер. "Слушаюсь", ответил помощник и вернулся к своему блокноту, где он с увлечением рисовал местные пейзажи в четырехзначном исполнении с элементами конструктивного шифрования. Эта концепция была очень модной в те времена, когда Терибольд уезжал из дома в экспедицию. "Извините, что без разрешения, сэр, но я с важными новостями". объявил Поттерн, плюхаясь на стул. Авангард мятежников на автомобиле оказался в двенадцати километрах от нас, у ворот в законсервированную базу Форт-18. А что они там делают? Промахнулись, представляете? Поттерн начал хихикать, и вместе с ним начал хихикать и Лун Лумкритчер. Постепенно они перешли на хохот, от громкости которого стал морщиться Терибольд. Эти двое его раздражали. А, а, а видео имеется, понемногу успокаиваясь, спросил лум Кричер. Ой, уф, имеется. Уже у вас на терминале, вытирая слезы, ответил Поттерн. У нас там коптер подвешен, снимает все в реальном времени. Лумкричер открыл нужное видео и нахмурился. Эй, Поттерн, что-то не похоже, что они озадачены своей ошибкой. Ты уверен, что они хотели попасть именно к нам? А кому еще?» Что они сейчас, по-твоему, делают? Поттерн поднялся и заглянув в экран терминала, а задача на поскрёб подбородок. Отличная оптика нависевшего на большой высоте дроне показывала, как прибывшие на внедорожнике люди с помощью специального оборудования пытаются вскрыть замки законсервированного форта. Вот им это удалось, и они с оружием наготове и со всей осторожностью по одному проникли внутрь. Как называется эта база, Поттерн? Строго спросил Лункричер, и в его голосе звучали нотки нарастающего беспокойства. Это, как его? Начал вспоминать Ночбес. Поближе к оригиналу, пожалуйста, или давай найдем это в архиве. Э нет, я вспомнил. Значит так. Форт номер 18, опорная платформа артиллерийской поддержки. Это все?» Сейчас, ага, пост ВГА орудий калибра 220 миллиметров. Теперь все». Несколько секунд Лумкрич рассматривал на него большими от ужаса глазами, которые становились все больше, а лицо все краснее. Наконец, ужас начальника прорвался наружу пронзительным криком. "Срочно! Тревога! Подготовка к полной аварийной эвакуации!" "Есть к полной эвакуации", подпрыгнул Поттерн, он еще не до конца понял, почему нужно эвакуироваться. Однако состояние начальника говорило о том, что причина все же имеется. "Теребальд, кнопку!" скомандовал думкричер. "Поттерн, постой!" Наш притормозил в дверях. "Усиленную группу к этому ворту, пусть штурмуют, взрывают двери или что там будет, но ну, чтобы остановили этих э аборигенских бандитов. Может, мы еще сумеем их остановить". Поттерн убежал, выполняя приказ. А в это время помощник Лумкричера торжественно поднес тому пульт с большой красной кнопкой, которая была настроена на начальника промышленного района или одного из инженеров по добыче, на случай если сам начальник не сможет дать эту команду. Ты как будто не огорчен, Терибольд, заметил Лумкричер, поднося палец к кнопке. И я огорчен», – соврал помощник. На самом деле, ему здесь порядком надоело, и хотелось если и не домой, то хотя бы сменить обстановку и поработать где-нибудь в другом месте. На океанском дне, что ли? Ну, мало ли других интересных мест, куда отправляются грабительские экспедиции. Наконец, кнопка была нажата, и в каждом уголке подземных шахт, галерей, на участках взрывной проходки, в цехах первичной и конечной кристаллизации загудели тревожные сирены, и фонари замигали красным B-цветом. После секундного замешательства весь многочисленный персонал бросился исполнять свои обязанности, расписанные на случай именно такого аварийного периода. Группа особой охраны стала готовить наработанные кристаллы к экстренной отправке, запуская станок четырехступенчатой упаковки. Инженеры превращались в главных механиков системы эвакуации, а подведомственные им рабочие, в рядовых механиков которым предстояло начать процесс освобождения корпуса эвакуационного корабля от сдерживающих креплений. Включались нагнетатели рабочих газов и насосы специальных жидкостей, заполняя магистрали корабля из резервных емкостей. Следуя специфическим запросам корабельного оборудования энергетики шахтных установок, переводили свои машины в режим подачи особых частот. Уже через 10 минут Лумкричеру доложили о готовности корабля на 80%. Однако он понимал, что оставшиеся 20 будут самыми трудными и долгими, ведь на них приходилась отладка пусковых характеристик до тончайшего уровня. И чем более тонкие погрешности предстояло нивелировать, тем больше сил и терпения это отнимало. В этом зале было темновато. горели только панели дежурного освещения. И Донован попросил суздальца поискать основной рубильник. Вскоре тот его нашел, и осветительные приборы на потолке, на стенах и в нишах хранения боеприпасов стали зажигаться с негромким специфическим потрескиванием. Основная часть ниши оказалась пустой, но в двух еще стояли какие-то длинные ящики, похожие на герметичные контейнеры для снарядов. «Все выглядит просто грандиозно. Поделился мнением Джонсон, с открытым ртом рассматривая системы подачи снарядов и автоматического заряжания. Огромные манипуляторы и толстые кабели струились по стенам и полу. А вот интересно, откуда они энергией запитываются, спросил он. «Неприкосновенный запас на два часа или на сутки? ответил Баллок, подходя к панели управления всем комплексом, прикрытой раздвижной крышкой. Отложив тяжелую винтовку, Балок сдвинул крышку, под которой оказался ряд терминалов. Он тотчас ткнул в ближайшую клавиатуру, и засветился экран. "Да тут все на староформанском», поразился суздалец. «Это проблема решаема". Балок достал из кармана приборчик размером с ладонь, стал водить им по обшивке терминального узла. наконец Когда на приборчике загорелся красный огонек, балок просто оставил его на наклонной поверхности корпуса, и приборчик остался на месте. "Это что такое?" спросил Джонсон. "Компилятор. Он будет дистанционно вставлять в существующую программу необходимые нам дополнительные блоки. Но там же все на каком-то билибердинском языке, программы тоже. Этот компилятор не нуждается в символах. Он передает сигналы прямо к исполнительным устройствам." И когда он начнет действовать, в этот момент экран мигнул, и на нем появились знакомые символы. Хотя некоторые части слов оказались заполнены непонятными значками, общий смысл всех надписей был понятен. Система потребовала пароль из тридцати знаков. "Ух, ничего себе", воскликнул создалец. "Не пугайся. Наш шпион уже внутри", сказал Баллок и нажал ввод. А система такой пароль приняла. Пора приступать к делу, произнес он и пододвинув кресло, ждавшее оператора не один десяток лет, смахнул с него пыль и сел, глядя на всплывающую таблицу. Там были указаны три орудия, пока что скрытых под защитой раздвижных металлических панелей. Баллок нашел окно активации и дал команду к подготовке. Прошло несколько секунд. Что-то где-то скрипнуло, а потом с громким пронзительным скрежетом защитные панцири начали складываться. обнажая наружные механизмы регулировок и наведения, а сложившиеся в стопке защитные панели втянулись в подпольные ниши. Вот это пушечки, воскликнул пораженный суздалец. А Джонсон поднял, забрал и торжественно произнес. "Да, умели делать". Между тем, механизмы подачи снарядов из ниш сделали несколько оборотов в холостую. А в таблице напротив всех этапов подготовки стали появляться зачетные отметки. Ну что, следующий этап заряжание, сказал Баллок и посмотрел на соратников. Давай, Донован, кивнул ему Джонсон. Баллок дал команду к зарядке, и возникло окно, предлагавшее выбрать вид боеприпасов. Правда, основная часть позиции была закрыта. Таких боеприпасов в наличии не оказалось. Поэтому из двух оставшихся Донован выбрал ту, где понятным было слово фугасные. Система уточнила, сколько орудий зарядить. Баллок выбрал все. Последовала пауза секунд в пять, после чего манипулятор поехал по направляющим вдоль стены с арсенальными нишами и, остановившись напротив одной из них, начал выкладывать на транспортер ящики. 3 штуки. Ящики поехали к орудиям, на которых теперь заработали собственные механизмы, открывающие зарядные камеры. Затем ящики встали на три разных транспортера, по которым каждый подъехал к своему орудию. Заряжающие манипуляторы прямо в упаковке подали снаряды в камеры, и на этом этапе упаковки развалились надвое, высвобождая снаряды, а сами свалились на наклонный сектор пола и скатились куда-то в подвальный накопитель. И всё это у них продумано, восхищенно проговорил суздалец. Через минуту появилось сообщение, что все орудия заряжены. Сразу же возникло новое окно для введения координат целей. Имелось два варианта: цифровое введение координат и карта. Баллок выбрал карту, и она тотчас появилась. Снятый со спутника район, как он выглядел лет сто назад или более. Поверх карты проявились границы сектора обстрела. В этот сектор с большим запасом попадала и соседняя база, имевшая тогда название Алгол. Баллок указал на нее, но появилась надпись, сообщающая о невозможности выбора этой цели, поскольку это объект союзников. "И что теперь делать?" спросил Джонсон. "Посмотрим", сказал Баллок и потянувшись, сменил на маленьком приборчике настройки. После этого карта обновилась, и цвет базы Алгол на ней из красного стал серым, как и большинство окружавших ее скал. Баллок снова выбрал ее в качестве цели, и система приняла этот выбор. Появилась надпись, сообщавшая о расчете траектории снарядов. Зажужжали приводы на орудиях, массивные стволы задвигались, а затем с грохотом и скрежетом стали раздвигаться створки гигантских амбразур. И внутрь хлынули дневной свет, свежий воздух и мелкий мусор. Лишь после того, как мусор перестал падать, со стволов убрались предохранительные заслонки, и теперь все было готово для открытия огня. Вдруг где-то совсем близко, почти что в коридоре, раздался грохот. "Гости!" воскликнул Джонсон. "Мы с уздельцам придержим их, а ты давай". "Даю", сказал Балок и дал команду на открытие огня. Через мгновение все вокруг содрогнулось от страшного удара, и снаряды понеслись к цели. Донован встряхнул головой и порадовался, что он в шлеме. Наверняка где-то тут имелась система волнового шумоподавления, но сейчас некогда искать ее включение. Появилось окошко повторить, и Балок подтвердил, глядя, как слишком медленно, по его мнению, двигались эти древние механизмы. У ворот послышались автоматные очереди, потом взрывы. Донован узнал тявкущие звуки роллеров. Не зря загрузились, подумал он. И тут снова ухнул залп, и новая тройка понеслась к целям, и снова было выбрано повторить. Перестрелка у ворот то усиливалась, то затихала. Тем временем Баллок нашел команду весь боекомплект. И подхватив винтовку с компилятором, поспешил к своим на выручку. В то время, как запрограммированная батарея продолжала громить врага. Однако в тот момент, когда он вбежал в зал, где стоял внедорожник и держали осаду Джонсон с Суздальцем, стрельба уже прекратилась. Одна створка ворот была покорежена и открыта наполовину. В воздухе стоял стойкий запах реактона, взрывчатого вещества, которым начиняли гранаты. На корпусе машины виднелись следы от пуль, но насквозь они не прошли, помешали броневкладки. Вы целы? Целы, отозвался Суздалес, выходя из за массивного металлического шкафа. Из-за другого такого же показался Джонсон. В очередной раз ухнула батарея, затем стал слышен рев двигателей и грохот подвесок внедорожников, которые на высокой скорости гнали через заваленную камнями дорогу. Отступили они почему-то, сказал создалец и поменял на винтовке магазин. Отозвали их, предположил Джонсон. Ну и нам пора. Пушки на автомате еще пару раз пальнут, пока снаряды не кончатся, а нам нужно возвращаться. А куда? спросил создалец. Неужели в головной офис в руки службы внутренней безопасности? Если все пойдет, как я планировал, а пока все так и идет, нас встретят с почестями, заявил Баллок. Джонсон с Суздальцем переглянулись. Да-да, вот увидите. Выгоняйте машину. Пока выводили внедорожник, пушки, как и обещал Баллок, ударили еще дважды, а на третий раз только одна. Другим снарядов уже не хватило. Когда выехали за пределы закрывавших обзор скальных образований, увидели огромные столбы пыли и дыма, поднимавшихся над тем местом, где располагалась вражеская база. Ну всё, Кердыким — воскликнул кликнул Суздалец и нервно захохотал. Держи руль крепче, напомнил ему Баллок. Эти ребята не так просты. У них должен быть аварийный способ эвакуации. И тотчас, будто услышав Баллока, в километре от обстрелянной базы, с скрытый в старых выработках платформы, стартовал огромный, размером с грузовой космический танкер, корабль. От рёва его стартовых двигателей содрогалась земля. И сильные вибрации передавались даже на толстые бронированные стекла машины. Корабль поднимался в горизонтальном положении, щедро расходуя стартовое топливо, десятками тонн сгоравшее чёрным копотным пламенем. На заключительном этапе старта из гигантских сопел стали вылетать какие-то горящие фрагменты, а затем вниз полетели и сами стартовые двигатели. Свою работу они уже выполнили, и им на смену, полыхнув белыми вспышками, пришли дюзы двигателей космического класса. Корабль проходил в стратосферу. Зрелище было настолько грандиозным, что уже проехав поворот на Алгол, баллак и его спутники молча созерцали дымные следы, которые медленно уносились ветром в сторону моря. Вопрос в следующем: как они незаметно протащили сюда такую махину? Спросил суздалец. Шесть лет назад в Гвенте строили газообогатительный завод, вспомнил Джонсон. Морем и воздухом завозили огромные корпуса технологического оборудования. Полагаю, что так они и протащили все, что нужно, а потом собрали. Тем более, что завод этот так и не начал работать. Пока ехали до города, На принеслись несколько полицейских машин, карет скорой помощи и целая вереница тяжелых восьмиколесных пожарных манипуляторов. В самом же городе царило относительное спокойствие, и лишь зеваки на тротуарах обсуждали дым на горизонте, а очевидцы взлета корабля энергично размахивали руками, делясь впечатлениями. Остановившись за квартал до офиса КСП, Баллок и его соратники переложили в багажник мунцию и оружие до этих пор валявшиеся на заднем сидении, а затем воспользовались найденными в бардачке влажными салфетками, чтобы стереть с лиц пыль и копоть. В завершение Баллок и Джонсон надели свои пиджаки и чуть пригладив волосы, стали выглядеть почти как доваяжа на форт. едва они тронулись, Как над самыми крышами прошла небольшая винтарама представительского класса. "Да это же начальство с округа", воскликнул Суздалес, который сумел разглядеть регистрационные цифры. "Похоже на то", вздохнул Джонсон, который в отличие от Баллока был настроен не так оптимистически. Бросать машину далеко не стали. Подъехали почти к самой проходной, где вопреки правилам стояло несколько брошенных машин. Джонсон предъявил удостоверение. Эти двое со мной. Временный пропуск будешь выписывать, уточнил он у начальника караула. Тот лишь махнул рукой, напряженно разглядывая столпившихся возле севшей во внутреннем дворе винтарамы. «Ну вот мы и приплыли, обронил Суздалец, узнав полковника Бутча, который торжественным тоном докладывал что-то важным людям в штатском и паре военных в генеральских мундирах. Оперативненько прискакали, сказал Джонсон. Давайте, ребята, тихонько, пока все заняты. Они уже были возле массивной двери, когда их догнал майор Грэйн и втолкнул внутрь. Идите за мной, там поговорим, бросил он и встал на контрольную площадку вместе с остальными. Война войной, а контрольные меры безопасности никто не отменял. Говорить он начал уже в лифте. Так, ребята, все те, кто вчера меня и Бутча хотели втоптать в дерьмо, сейчас прискакали нас облизывать. Так что вас пока никто трогать не будет. Эти боссы уже приказали начать штурм объектов при городе Канс. Это где их внешняя разведка была? Не удержался от вопроса Суздалец. Так точно, ответил майор. Двери лифта распахнулись, и группа быстрым шагом двинулась по коридору в кабинет Грейна. Вокруг было пусто. Начальники отделов занимались встречей высокого руководства, а рядовой персонал тихо сидел по кабинетам. Итак, братцы, произнес майор Грейн, закрывая дверь за последним вошедшим. "Какие у нас новости?" Он остановился посреди кабинета. "Присаживайтесь." Гости расселись, кто где. Майор остался стоять. "Сэр, на орбите имеется станция, которая, по-видимому, временно блокировали появление шароидных атак", начал Баллок. "Теперь Когда враг эвакуировался, захватив самое ценное оборудование и образцы, наподобие тех, над которыми работают физики. Прикрывать планету станции нет необходимости. Полагаю, у нас есть немного времени, пока не эвакуируются еще какие-то филиалы. А потом подчинённые Лумкричера просто спишут эту планету, отключив станцию. И что будет? спросил майор, хотя примерно догадывался. Я просматривал некоторые отчеты». Активность шароидов настолько возрастет, что начнут формироваться сверхтяжелые ядра, которые пробивают кору планеты до самой мантии. Майор вздохнул и пройдя за свой стол, сел. А что мы можем сделать, спросил он. Как идут дела у экспертов? У экспертов масса удивления и ноль понимания. Они ведут какой-то квантовый послойный анализ, но нарвались на феномен Вместо очередной диаграммы появляется надпись на каком-то языке, либо мусорный набор неизвестных символов. Может это староформанский, предложил версию Суздалец, но майор лишь строго на него покосился. Сэр, я должен взглянуть на эту надпись и поговорить с экспертами, сказал Балок, поднимаясь, и майор поднялся тоже. Если эти грабители сумели законсервировать какую-то важную тонкую энергию в таком виде, значит, есть возможность развернуть этот образец в первоначальное состояние. Ну, допустим, а остальные образцы они ведь утащили с собой, и характеристики их корабля такие, что наши пограничники даже не поняли, что состоялся побег с планеты через подведомственное погранзаставом пространства. Если мы сумеем декодировать и развернуть этот образец, остальные, где бы они ни были, развернутся тоже. Откуда вам это известно? Я не знаю откуда, но я уверен, что будет именно так. Это, конечно, нарушение, но после того, что вы наворотили, майор махнул рукой. "Джонсон и Суздалец, остаетесь здесь. Мистер Баллок идет со мной".